Правильно, это твоя машина муха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ладно, хватит смеяться, но ничего так посмеялись, да? Ищи тут сам подарок, а следующий QR-код ты найдешь там, где будут скорее всего яркие цвета, много любви, нежности и радости. Ебатюшки, тут придется подумать.